Глава третья. Я густо краснею, но возмущаться и не думаю, лишь бросаю на него хмурый взгляд. Возмущаться тут нечему. Выпрямляю спину, всем своим видом показывая, что у меня все отлично, и направляюсь внутрь. Где-то через пару секунд начинаю чувствовать холод по ступням, влезаю в туфли, плевать, что у одной сломан каблук. Босиком нечего ходить, еще заболею. Мы оказываемся в огромном холле с изящной лестницей, расходящейся в две стороны после первого пролета. Кругом такая красота, все выдержано в темно-красных золотом тонах. Золотистая лепнина украшает потолок. Добро пожаловать. Седовласая женщина лет пятидесяти улыбается нам, стоя за стойкой справа от лестницы. «Грейс». Делеон направляется к ней. «Да, господин Грахим». «В левом крыле выдели комнаты для дам». Мягко говорит он. «Какой этаж?» «Второй». «Да, конечно». Она кивает и улыбается ему. Передает пару ключей, снятых с ключницы. «Я утыкаюсь в постфон, отписываясь своему эльфу, что со мной все в порядке». и чуть позже я запечатлю для него обстановку. Про туфли и дракона умалчиваю, а вот проливчик пишу. Это же Джейк советовал, в чем мне ехать, и настоял, чтобы я надела именно этот, который не пропустил телепорт. «Это лучшие номера?» – спрашивает Присцилла. «Да, самые лучшие для такой прекрасной дамы», – отвечает дракон. «Вашей помощнице должно понравиться на втором этаже. Весьма удобно. Я густо краснею. С чего бы дракону о таком заботиться? Главное, чтобы никто не тревожил. Каждая комната оснащена бесшумным контуром. может, не беспокоиться». Пресцилла сует мне в руки ключ от моей комнаты, отвлекая меня от постфона и общения с Джейком. «Это просто шикарно, что у каждой своя комната. Я бы не выдержала еще и жить с ней. Хватает того времени, которое мы проводим на работе». «Дамы, рад был познакомиться. Еще увидимся. Завтра ожидаем вас на заседании комиссии для подписания документов. У вас будет небольшая экскурсия по строительной площадке. Сможете прикинуть фронт работ». «Ваши рабочие места будут там же, неподалеку». «Рада была с вами познакомиться». Присцилла вновь протягивает ему руку, а я наблюдаю за ними. И «Я прошу прощения за свою подчиненную. Лилит бывает весьма невнимательна. Надеюсь, что она больше не побеспокоит вас. Она многозначительно смотрит на меня. Да знаю, знаю, с драконами будет общаться она». А я возвращаюсь к сообщению, не обращая на них внимания. Они продолжают о чем-то болтать. «Ну, конечно, теперь мой эльф нервничает, что я среди драконов грудью свечу». «Да ничем я не свечу. Подумаешь, ее один раз потрогали прямо в первый день знакомства. С кем не бывает. Конечно, я такое ему не напишу, да и самой мне очень стыдно. Но что случилось, то случилось». Если волноваться из-за каждой мелочи, то можно забыть, зачем вообще живешь. Увлекшись, я полностью отрываюсь от реальности, однако внезапно осознаю, что на меня так смотрят, будто желают прожечь дырку. Поднимаю голову и сталкиваюсь с пронзительным взглядом карих глаз. Становится безумно жарко. Это здесь отопление так резко включили, что у меня кровь по телу разгоняется, или я так на дракона реагирую? А ведь говорят, что если они кого-то приметили, то вряд ли отпустят, но это мы еще посмотрим. Я тоже могу найти способ наступить дракону на хвост один раз и навсегда, чтоб отстал».